Традиция духовных испытаний в системе ученичества 17 августа 30 -го. следует дать себе отчет, в чем и как каждый выдержал испытания истекшего семилетия. Припомним все испытания, которым подвергались все приближавшиеся к учению в первые дни зова великих учителей. Всем давалась возможность полностью выявить свою сущность. Прочтите внимательно письмо о пробейшен и челшип в томе писем Махатм Ксиннету. Очень поучительно. Учитель особенно придерживается системы постоянных испытаний, ибо как иначе вызвать наружу глубоко затаенные накопления для изжития, для сжигания их? над огнем преданности и устремления. Много психологических приемов применяется учителями для испытания и направления учеников. Устремленный ученик, ценящий каждое слово, каждый намек учителя, суровый к себе, но благожелательный к сотрудникам, успешно проходит все испытания. Но горе, утвердившемуся в своем значении И считающему себя устоем учения. Страшно будет его падение. Должна также предостеречь и от низкой вульгарной подозрительности. Человек, подозревающий других, тем самым обнаруживает в себе наличность подобных же накоплений. Подозревающий обнаруживает свою способность на все то, в чем он подозревает других. Устыдимся так открыто. Разоблачать свою природу, и устремимся к уничтожению и намека на эту вульгарность. Раб Подозреваемый будет всех подозревать. Царь Духа видит все прекрасное и тем вызывает к жизни все лучшее. Закон магнита всюду действует. Все слова и намеки, исходящие от гуру, имеют глубокое значение. Каждая причина дает следствие. Каждое указание гуру приносит при точном выполнении благие следствия не только для дел, но и новые возможности выполнителю их. Неприятием или небрежным выполнением мы часто лишаем себя незаменимых возможностей. И впоследствии, когда ум прояснится, но уже будет поздно, Сердечную тоскою будем повторять. А счастье было так близко, так возможно. Неисповедимы пути кармы. И мы никогда не знаем, какое звено, какая нить принесет нам личное, жданное счастье, потому не упустим ни одной петли, мудро вплетаемой рукою гуру. Изгоним все темные тени, ведь стоят за спиною, ведь нашептывают — так много счастья может уплыть. Большинство человеческих недостатков и пороков развивается на основе легкомыслия, потому, искоренив в себе это величайшее зло, мы гигантскими шагами пойдем по пути совершенствования. Мало времени осталось для прожигания масла в лампадах. Поймите всю серьезность этого указания. Не успевшие приблизиться к иерархии света за эту жизнь могут навсегда утерять связь. Вы знаете, как я не люблю устрашать, как вся сущность моя стремится давать лишь радость. Вы знаете о краткости сроков. Не разорвите же чудесную связующую ткань. Падение при отрыве от учителя — отнесет далеко назад. Воспряньте мужественным духом и найдите радость спасительным указанием иерархии света. Твердо запомним, что самая мощная сила, притворяющая различные энергии, есть магнит сердца. Все течения трансмутируются этим магнитом. Человек притягивается к этому магниту потому в сердце заключается трансмутирующая сила. Приступим к развитию в себе этой силы, дающей обладателю ее наивысшую радость бытия.